Глава 6. Место преступления без брызг крови должно было стать для меня настоящей воскресной прогулкой. Но я все никак не мог прийти в достаточно беззаботное настроение, чтобы получить удовольствие. Я немного послонялся вокруг, входя и выходя из огороженной лентой территории, но мне тут было почти нечего делать. И Дебора, словно сказав все, что должна была сказать, оставила меня свободным и одиноким. Разумным было бы вымолить у нее прощение. Но я никогда не претендовал на то, чтобы быть разумным. Что оставляло мне совсем немного вариантов. Возможно, лучше всего было бы сделать паузу и подумать о множестве важных вещей, требовавших моего внимания. Дети, кейтеры, Париж, ланч... Даже неудивительно, что пассажир слегка застеснялся, учитывая длиннющий список вещей, о которых мне стоит беспокоиться. Я снова посмотрел на два пережаренных тела. Они не представляли из себя ничего зловещего. Они по-прежнему были мертвы. Но темный пассажир все еще хранил молчание. Я прошел позади стоящей, разговаривающей с Энджелом-неродственником Деборой. Они оба посмотрели на меня с ожиданием, но ни одно предположение не пришло мне на ум, что весьма символично. К счастью для моей всемирно известной репутации бодрого стоика, прежде чем я успел действительно помрачнеть, Дебора оглянулась через плечо и фыркнула. Ну, бля, наконец! Я проследил за ее взглядом до только что подъехавшей патрульной машины, из которой вышел мужчина во всем белом. Прибыл официальный балабао города Майами. Наш честный город существует в постоянной ослепляющей завесе кумовства и коррупции, которая заставила бы захлебнуться завистью босса Твида. Каждый год миллионы долларов выбрасываются на воображаемую консалтинговую работу, на взятки по не начавшимся проектам, чтобы польстить чьей-то свекрови и другие особые статьи расходов важного гражданского назначения, например, новые роскошные автомобили для политиков. Так что неудивительно... что город платит жрецу сантерии, жалований и премиальные. Удивительно то, что он отрабатывает эти деньги. Каждое утро на восходе солнца Балабао приходит в здание суда, где он обычно находит одно или два принесенных в жертву мелких животных, брошенных людьми, участвующими в важном судебном процессе. Ни один гражданин Майами в своем уме не станет касаться этих вещей, но, конечно же, будет очень плохо оставлять дохлых животных разбросанными вокруг храма правосудия Майами. Так что Балабау удаляет жертву, раковины, коври, перецы, почки, амулеты и снимки так, чтобы не обидеть орешес и главных духов Сантерии. Его также время от времени зовут наложить заклятие на важные гражданские объекты. Например, благословить новый проезд, построенный низкобюджетным контрагентом. Или проклясть нью-йоркские авиалинии. Очевидно, на этот раз его вызвала моя сестра Дебора. Официальный городской балабау был чернокожим мужчиной около 50-ти, 6 -ти футов роста, с очень длинными ногтями и значительным брюшком. Он был одет в белые брюки, белые гваябера и сандалии. Он вылез из привезшей его патрульной машины с брюзгливым выражением лица мелкого бюрократа, оторванного от важной работы. По пути он вытер очки в черно-роговой оправе свою рубашку. Он надел их у самых трупов, и когда он это сделал, увиденное заставило его замереть. В течение долгой минут он просто пялился. Затем, все еще приклеившись глазами к трупам, он попятился назад. Приблизительно через 30 футов он развернулся, подошел к патрульной машине и сел внутрь. Какого хера, заявила Дебора, и должен согласиться, она идеально подобрала выражение. Балабау захлопнул дверь и неподвижно уселся на переднем сиденье, пристально глядя прямо вперед через ветровое стекло. Через мгновение Дебора пробормотала «Дерьмо!» и пошла к автомобилю. И поскольку я, как все пытливые умы, тянусь к знаниям, я пошел следом. Когда я дошел до автомобиля, Дебора прилипла к стеклу пассажирского сиденья А Балабау все еще пристально смотрел прямо перед собой, выпитив челюсть и притворяясь, что не видит ее. Депс застучала сильнее. Он потряс головой. «Откройте дверь!» – рявкнула она своим наилучшим полицейским «бросай пушку» тоном. Он сильнее затряс головой. Она сильнее стукнула в окно. «Открывай!» Наконец он опустил стекло. «Ничем не могу вам помочь». «Но что это?» Спросила Дебора. Он просто потряс головой. «Я должен вернуться к работе». «Это Пала Майомба?» Спросил я. И Деб пронзила меня взглядом за то, что перебил. Но это казалось хорошим вопросом. «Пала Майомба?» Было неким темным отростком сантерии, и хотя я почти ничего не знал о нем, по слухам, там было несколько очень плохих ритуалов, вызвавших мой интерес. Но Балабау покачал головой. «Слушайте», – сказал он, – «существует множество вещей, о которых вы ничего не знаете и не хотите знать». «И это одна из тех вещей?» – спросил я. «Не знаю», – ответил он, – «может быть». «Что вы можете сообщить нам об этом?» – потребовала Дебора. «Я ничего не могу сообщить вам, потому что ничего не знаю», – сказал он. «Но мне это не нравится, я не хочу с этим разбираться. У меня на сегодня есть важная работа. Скажите полицейскому, что я могу уйти». И он снова поднял оконное стекло. «Дерьмо!» – обвиняюще посмотрев на меня, – сказала Дебора. «Ну, я-то тут ни при чем». «Дерьмо!» – повторила она. «Что, черт побери, это значит?» «Сам ничего не понимаю», – ответил я. «Угу», – абсолютно неубежденно сказала она. Что было слегка иронично. «Я имею в виду, люди верят мне все время, когда я говорю нечто не вполне правдивое, а моя собственная приемная плоть и кровь отказывается мне поверить, когда я на самом деле пребываю в полной темноте». Помимо того, что Балабао продемонстрировал ту же реакцию, что и пассажир, что я должен с этим делать? Прежде чем я смог направиться по этому увлекательному направлению мыслей, я понял, что Дебора все еще пристально наблюдает за мной с чрезвычайно неприятным выражением лица. «Вы нашли голову?» – задал я, как мне показалось, довольно полезный вопрос. «Мы могли бы лучше прочувствовать ритуал, если бы увидели, что он сделал с головами». Нет, мы не нашли голову. Я не нашла ничего, кроме брата, который скрывает от меня информацию. Дебора, в самом деле, эта постоянная атмосфера гадкой подозрительности плохо влияет на твою лицевую мускулатуру. У тебя появятся морщины. А может, у меня появится убийца, сказала она и пошла обратно к обгорелым телам. поскольку я определенно исчерпал свою полезность по крайней мере так считала моя сестра мне почти нечего было делать я закончил работу взяв образцы подсохшей черной крови запекшейся вокруг души и вернулся в лабораторию как раз ко времени позднего ленча ну увы на спине бедного неустрашенного декстра очевидно была нарисована мишень поскольку мои проблемы только начались Когда я уже очищал свой стол и готовился принять участие в бодро убийственном движении часа пик, в мой кабинет просочился Винс Масука. Я только что поговорил с Мэнни, сказал он. Он может встретиться с нами завтра в 10 утра. Чудесная новость, сказал я. Но еще чудеснее было бы узнать, кто такой Мэнни и почему он хочет нас видеть. Винс выглядел несколько задетым. Одно из нескольких истинных выражений, что я когда-либо видел на его лице. «Мэнни Кейтерер? С МТВ? Да, правильно!» – сказал Винс. Парень, который завоевал кучу наград, о котором писали в журнале «Гурман». «От да!» – произнес я, пытаясь потянуть время в надежде, что некая вспышка вдохновения поможет мне избежать этой страшной судьбы. Знаменитый кейтерер. Декстер. Этот парень великолепен. Он мог бы обслужить твою свадьбу. Хорошо, Винс. По-моему, это потрясающе, но... Послушай, сказал он с воодушевлением, которого я никогда не слышал от него прежде. Ты сказал, что поговоришь с Ритой об этом и сделаешь, как она решит. Я так сказал? Да, сказал. Я не позволю тебе профукать такую замечательную возможность. зная, что это наверняка понравится Рите. Я не понимал его оптимизма. В конце концов, я женюсь на этой женщине понятия не имею, какой кейтерер может поразить ее и напомнить благоговением. Но сейчас не время спрашивать его, откуда он знает, что понравится или не понравится Рите. К тому же человек, нарядившийся Кармен Мирандой на Хэллоуин, наверняка лучше меня разбирается в кулинарных пристрастиях невесты. «Хорошо», – произнес я наконец, решив потянуть время и сбежать в поисках лучшего ответа. «В таком случае я пойду домой и поговорю с Ритой». «Поговори». Он хлопнул бы дверью, если бы она у меня была. Я закончил прибираться и влился в вечерний поток машин. По пути домой мужчина средних лет в джипе «Тойота» прямо за мной зачем-то начал гудеть клаксоном. Через пять или шесть кварталов Он обогнал меня и вдруг дернулся немного в бок чтобы напугать меня и выкинуть на тротуар. Я остался на дороге, хотя и восхитился его силой духа. Никогда не пытайтесь понять хоть мысли водителя на дорогах Майами. Нужно просто расслабиться и наслаждаться насилием. И, конечно, эта часть никогда не была для меня проблемой. И так я улыбнулся и вильнул. А он вдавил акселератор в пол и исчез. превысив ограничение скорости примерно на 60 миль в час. Обычно я считаю хаотичную мешанину вечернего дорожного движения отличным завершением дня. Зрелище всей этой ярости и жажды убийства расслабляет меня и заставляет почувствовать единение с родным городом и его жителями. Но сегодня вечером я едва смог вызвать малую Толику хорошего настроения. Никогда не думал, что это может произойти, но я был обеспокоен. Хуже всего то, что я не понимал, чем вызвало мое беспокойство, кроме демонстративного молчания темного пассажира на месте преступления. Такого прежде не случалось. Мне оставалось только верить, что сейчас появилось нечто необычное и, возможно, опасное для Декстера. Но что? И как я мог быть в этом уверен, на самом деле не зная о своем пассажире ничего, кроме того, что он всегда стоит за удачными догадками и дает комментарии. Раньше мы видели и обгорелые тела, и множество гончарных изделий, но он ни разу не пошевелился, не издал ни щебета. Дело в комбинации? Или что-то особенное с этими двумя телами? Или это случайность, не имеющая ничего общего с тем, что мы видели? Чем больше я думал об этом, тем меньше понимал, Но трафик закружил меня в своих успокаивающих убийственных объятиях, и к тому времени, когда я подъехал к Ритиному дому, я почти убедил себя, что беспокоиться не о чем. Рита, Коди и Астер уже были дома. Рита работала значительно ближе к дому, чем я, а дети гуляли в соседнем парке после уроков, так что они как минимум полчаса ждали возможности разрушить мой с трудом завоеванный душевный покой. Это было в новостях, шепнула Астр, когда я открыл дверь. А Коди кивнул и добавил своим мягким хриплым голосом. Мерзко. Что было в новостях, спросил я, пытаясь пройти в дом и не сдоптать их. Ты сжег их, прошепела Астр. И Коди посмотрел на меня с полным отсутствием выражения на лице, означающего неодобрение. Я что? Кого я? Тех двоих, что нашли в колледже, сказала она. «Мы не хотим учиться этому», – с нажимом добавила она, и Коди снова кивнул. «В смысле в университете?» «Я не...» «Университет – это колледж», – произнесла Астр с непоколебимой уверенностью десятилетней девочки. «Мы считаем, что сжигать людей мерзко». До меня начало доходить, что они увидели в новостях. Отчет с места преступления, где я провел утро, собирая образцы запекшейся крови с двух обгорелых тел. Не зная, что я собираюсь ночью поиграть, они почему-то решили, что именно так я проводил время. Даже без странного отступления темного пассажира я был согласен, что это абсолютно мерзко. И обнаружил, что меня очень раздражает, что они считают меня способным на такое. «Послушайте», – твердо сказал я, – «это не Декстер. Это ты?» – пропела для Рита из «Кухни». «Не уверен», – отозвался я. «Сейчас посмотрю в бумаженьки Сияющая Рита подскочила и обвелась вокруг меня, прежде чем я успел защититься. Очевидно, собираясь сжимать меня, пока я не задохнусь. «Привет, красавчик! Как прошел день?» Мерзко пробормотала Астр. «Чудесно», – произнес я, пытаясь вздохнуть. «Множество трупов. Пришлось использовать даже свои ватные палочки». Рита скорчила гримасу. «Фу!» И это, не знаю, можно ли говорить такое при детях, а вдруг у них будут кошмары. Будь я честным человеком, я должен был бы сказать ей, что ее дети гораздо вероятнее вызовут кошмары у кого-нибудь другого. Но поскольку я не связан необходимостью сообщать истину, я просто погладил ее и сказал. Они каждый день слышат гораздо худшее в мультиках. Не так ли, дети? Нет, мягко произнес Коди. И я удивленно посмотрел на него. Он редко вообще что-либо произносит. И меня привело в замешательство то, что он не только говорит, но еще и спорит со мной. Фактически весь день пошел под откос, начиная с панического бегства темного пассажира сегодня утром. Затем тирада Винса Гейтери. И теперь это. Что во имя всего темного и ужасного здесь происходит? У меня в ауре дисбаланс. Луны Юпитера выстроились против меня в Стрельце. — Коди, — сказал я, — надеясь, что в моем голосе прозвучала боль. — Тебе ведь не будут сниться кошмары? — У него не будет кошмаров, — сказал Астр таким тоном, будто все, кроме умственно-отсталых, должны были это знать. Ему вообще ничего не снится. — Учту, — ответил я, — поскольку и сам никогда не вижу снов, и потому что мне кажется важным иметь как можно больше общего с Коди. но Рита не понимала ни того, ни другого. «Пастор, не будь глупышкой», — сказала она. «Конечно, Коди снятся сны. Всем снятся». «Мне нет», — настаивал Коди. Теперь он не только противостоял нам обоим, он практически прервал свой обед молчания. И хотя мое сердце билось только для того, чтобы качать кровь, я ощутил любовь и желание встать на его сторону. «Тебе повезло», — сказал я. «Продолжай в том же духе. значение снов очень переоценивают, они мешают хорошо выспаться». «Декстер», – протянул Рита, – «по-моему, мы не должны этому потакать». «Конечно», – поддакнул я, подмигивая Коди, – «ему приснится огонь, мужество и все в том же духе». «Вовсе нет», – сказал он, – «я подъявился его вербальной активностью». «Я знаю, что нет», – сказал я ему, понизив голос. Но мы должны сказать нечто подобное, чтобы твоя мама не волновалась. Бога ради, сказала Рита, я сдаюсь. Дети, бегите играть на улицу. Мы хотим поиграть с Декстером, надулась Астер. Выйду через несколько минут, ответил я. Тебе стоит, мрачно пообещала она. Они исчезли внизу за задней дверью, и я глубоко вздохнул, едва они ушли, радуясь. что на время избежал жестоких и несправедливых нападок. Разумеется, мне следовало подумать получше. «Заходи», — сказала Рита, подведя меня за руку к дивану. «Только что звонил Винс», — произнесла она, едва мы устроились на сиденье. «Вот как», — сказал я с дрожью ужаса, представив, что он мог наговорить Рите. Что он сказал? Она потрясла головой. Он был таким загадочным. Он попросил дать ему знать, как только мы переговорим. А когда я спросил о чем, не ответил. Сказал, что ты сам мне расскажешь. Я едва удержался от немыслимо грубой ошибки, повторив вот как снова. К моему оправданию должен признать, что в моем мозгу кружились панические желания спрятаться в каком-нибудь безопасном месте одновременно перед побегом навестить Винса со своими игрушками. Но прежде чем я успел мысленно подобрать подходящее лезвие, Рита продолжила. «Если честно, Декстер, тебе повезло иметь такого друга, как Винс. Он действительно серьезно подошел к своим обязанностям шафера, и у него замечательный вкус». «А также замечательно дорогостоящий», – произнес я, – «видимо, все еще не отойдя от едва недопущенной оплошности с повтором вот как». Но едва я это произнес, как понял, что именно этого говорить не следовало. И, разумеется, Рита засияла, как новогодняя елка. «Правда?» – спросила она. «Ну, наверное, так и должно быть. В смысле, обычно это взаимосвязано, не так ли? Сколько заплатишь, столько и получишь. Зависит от того, сколько придется заплатить». «Заплатить за что?» – спросила Рита. И я понял, что попал. «Ну, — сказал я, — Винсу пришла в голову сумасшедшая мысль, что мы должны нанять одного Китерера с Саут-Бич, весьма дорогостоящего парня, который обслуживает мероприятия со знаменитостями и тому подобное». Рита захлопала в ладоши, лучась от счастья. «Неужели это Мэнни Борг?» — вскричала она. «Винс знаком с Мэнни Боргом?» Я начал понимать, к чему она клонит но бесстрашный Декстер не сдается без борьбы. Какой бы безнадежной она ни была. Я упоминал, что он берет очень дорого, с надеждой произнес я. О, Декстер, как ты можешь думать о деньгах в такой момент? Могу и думаю. Не тогда, когда есть шанс заполучить Мэнни Борка, произнесла она с удивительно твердой интонацией, которую я слышал прежде, лишь когда она сердилась на коде Астр. Да, но Рита, сказал я, Бессмысленно тратить такую кучу денег на кейтерера. Смысл с этим ничего общего не имеет, сказала она и я с этим согласился. Если мы можем заполучить Мэнни Борко для проведения нашей свадьбы, то будем сумасшедшими, если не сделаем этого. Но начал я и замолк, поскольку кроме того, что нужно быть идиотом, чтобы платить королевский выкуп за крекеры с индивилиями, нарисованными от руки соком ревеня, и выложенными в стиле дженнифер Лопес, я не мог придумать никаких возражений. В смысле, разве одного этого недостаточно? Очевидно, нет. Декстер, сказала она, сколько раз мы вступаем в брак. И моим величайшим достижением было захлопнуть челюсть и не произнести, по крайней мере дважды в твоем случае, что, полагаю, было невероятно мудро. Я быстро сменил курс, нырнув прямо, В годами отшлифованную привычку изображать человека. «Рита», — произнес я, — «самая важная часть свадьбы, когда я надеваю кольцо тебе на палец. Мне все равно, что кушать потом». «Это так мило», — сказала она. «Значит, ты не против, что мы наймем Менни Борка?» И снова я обнаружил, что растерял все аргументы, прежде чем сообразил, на каком я свете. Я ощутил сухость во рту, потому что у меня отвисла челюсть. пока мой мозг с трудом пытался найти смысл в происходящем, а затем придумать слова, которые нужно произнести, чтобы вернуть все с небес на землю. Но было слишком поздно. «Я позвоню Винсу», – сказала она и наклонилась поцеловать меня в щеку. «О, это так волнующе! Спасибо тебе, Декстер!» Ну, в конце концов, разве брак – это не череда компромиссов?